Глава 23 В пятницу Живетева прямо с утра отправилась в Дальград. Передвижение было относительно медленным, скорее всего, на машине. Поэтому я не стал срываться с занятия и бежать к проколу. Хотя даже если бы она уже была в Дальграде, все равно бы не стал торопиться. Мне важно было только то, что любые проблемы с реликвией отнесут на пребывание в столице вполне определенного лица. Ужасно не хватало устройств для подслушивания противников, но пока ничего подходящего не попадалось. Вообще военные контейнеры практически отсутствовали в продаже. Правда, я подозревал, что в обычных военных частях таких устройств и не было, а те организации, что занимались шпионажем, вряд ли отмечались на картах. Возможно, что-то найдется в модулях по военной артефакторике, но чтобы мне начать их изучать, нужно было добраться хотя бы до третьего уровня артефакторики обычной. У некоторых модулей требования были и повыше. А я никак не мог добить первый, хотя писец утверждал, что там осталась сущая ерунда. Возможно, осилю за выходные. Слабо завибрировал телефон, сообщая о пришедшем сообщении. Я почему-то решил, что от Таисии, но нет. В магазине для меня отложили появившийся у них модуль четвертого уровня артефакторики. Занятие было последним, поэтому я прикинул, что успею забрать до того, как Живетьева доберется до Дальграда. Сразу после звонка я быстро попрощался с одногруппниками и почти убежал, чтобы меня никто не задержал разговорами. Признаться, выросшая популярность меня сильно напрягала. Я не привык к такому вниманию. Более того, оно было мне очень неудобно как человеку, которому есть что скрывать. Сейчас я словно под прожекторами, нацеленными с разных сторон. Все, что я делаю, сразу фиксируется и начинает комментироваться. Поневоле задумаешься, не добираться ли до нужных мест в городе под невидимостью, чтобы никто не знал, куда я хожу и что делаю. Информация о моей коллекции монет древних все равно уже была доступна, так что, когда я поехал за очередной, скрываться не стал. Правда, взял все-таки не свою новую машину, а машину Олега. Она казалась более неприметной, более привычной глазу. В магазине обнаружились новые поступления — поэтому сразу после выкупа модуля я принялся просматривать другие. Неожиданно вытащил модуль с парфюмерией, и если бы я даже не собирался его брать, не получилось бы. Песец заверещал так, как будто его резали. Он нам нужен, с него алхимия прет бешеными темпами. Проворчав, лучше бы с него артефактурика перла, я модуль отложил. И тут же обнаружил еще несколько из той же серии, с декоративной косметикой и разнообразной уходовой. Уровень, как сказал писец, там будет куда выше, чем в тех рецептах, что шли с алхимическими модулями. Поскольку мы уже начали производство косметики, эти я тоже отложил. Но на будущее, когда совсем нечего будет изучать, а имеющиеся варианты косметики приедятся потенциальным покупательницам. Туда же отправились несколько модулей по кулинарии и работе с деревом. Мне не нужно, но вдруг понадобится кому-нибудь из родственников... К тому же, как я выяснил, такие модули могут содержать полезные алхимические рецепты. Правда, от полного набора модулей по животноводству я отказался. Не мог себе представить никого из моих родных, выращивающих свиней или проводящих дни на пасеке. Хотя мед, конечно, вещь хорошая. Помотав головой, я все же отодвинул модуль с пчеловодством. «Я бы на твоем месте все полезное брал, пока деньги есть», — неожиданно предложил писец. «Зачем?» Затем, что где ты потом будешь это искать, если вдруг внезапно понадобится. Кур прекрасно выращивают и без знания этих модулей. Там еще знания по ветеринарии, например. И много чего полезного может найтись. Не для тебя, разумеется. Но как вклад в будущее, вполне. В чем-то я был с ним согласен. Большая часть модулей в продаже представляла из себя набор бесполезной фигни весьма узкого направления а таких, как эти, с прикладными знаниями, попадалось очень мало. Поэтому я пчеловодство опять придвинул, а к нему добавил модулей по другим разделам сельского хозяйства, и не только. Ветеринария и дрессировка относились к этому направлению только отчасти. Еще из полезного нашелся модуль по украшению артефактов, но он тоже был доступен только с третьего уровня артефакторики. Его я тоже, разумеется, взял, после чего решил глянуть, что там с контейнерами. Дашкин звонок прозвучал неожиданно. «Привет, Песцов!» — бодро сказала она. «У нас возникла идея отпраздновать твою двойную победу». «Привет. А у кого это у вас?» «У одноклассников же. На знаешь, сколько в Верейске. Вот все решили отметить». «Даш, встретиться с тобой и Федей я бы не отказался, но остальные...» «Ты же в курсе, что они меня из друзей убрали, когда меня от Вьюгинах выставили?» «С чего вдруг я должен с ними чего-то отмечать вместе?» «То, что мы сидели в одном классе столько лет, не делает их близкими мне людьми». «Все могут ошибаться», — философски сказала Дашка, и мне послышался в ее словах намек на ее отношение ко мне. «Сейчас они гордятся тем, что учились с тобой, а если откажешься прийти, скажут, что зазнался». «Даш, это шантаж чистой воды». «Именно», — гордо ответила она. «Поэтому жду тебя в субботу в то же время». «И тортик захватил, ладно? А то прошлое я не распробовала, его сожрали слишком быстро». «То есть в результате торт я сделал Лагееву, что ли?» — возмутился я. «Я не считала, кто из них больше съел, Антон или Федор. Или Феде тебе тоже жалко?» «Феде не жалко», — признал я. «Тогда ждем тебя в субботу», — сообщила она и быстренько отключилась, пока я не успел отказаться. Смотреть новинки археологических древностей желание пропало. Показалось, что я как старый дед копаюсь в этом мусоре, пока настоящая жизнь проходит мимо. Может, я и стану самым крутым магом, но к тому времени из радости жизни мне только Сидра останется. Я оплатил модули и поехал домой, где выложил купленные модули к остальным. Потом обедал вместе с Олегом, наблюдая, как точка жизни Живетевой неуклонно приближается к конечной точке ее путешествия. Олег, я в Дальград. Сообщил я в конце обеда непривычному молчаливому дяде. Давай я с тобой. Неожиданно предложил он. Я вещи в контейнер набросал и для своей комнаты, и для библиотеки. По дороге будем останавливаться. На изнанке, уточнил я. Вряд ли. Сырье пока есть, а время дорого. Но я надолго. Часа на два-три. У меня там дела найдутся. Хорошо. «Телефон не забудь тогда здесь оставить. Вдруг отслеживают». Олег свой выложил сразу на стол и отключил, после чего рванул за контейнером. Как оказалось, он использовал один из транспортировочных. Из тех, что мы купили пустыми. Действительно, чего он просто так валяется, если может работать? «Пойдем в гараж, извлеку машину, сразу в нее загрузим», — предложил я. «Да ладно, чего время тянуть?» — отмахнулся Олег. «На изнанке заброшу». Все равно ты первым выходишь, отмахиваешься, если что. Отношение к изнанке у дяди очень изменилось, если сравнивать с первыми нашими походами. Чувствовал он себя куда увереннее. Разумеется, если находился за моей спиной. В одиночку он бы не рискнул выйти на изнанку даже первого уровня. Кстати, волшебное ощущение, когда я могу прочитать все тексты древних и понять, что говорится в видео. Как бы, между прочим, бросил дядя, намекнув, что рискнул использовать следующий модуль. «Правда, писец дал на это добро, так что самодеятельностью это не было». «Замечательно. Значит, в твоих силах перевести песню, которую ты учишь». «На такой подвиг я не способен», — ответил дядя. «И потом она куда лучше звучит на родном языке. Не надо портить то, что уже идеально». Мы дошли до коптильни, где я открыл прокол и перешел наизнанку. Тишина там стояла абсолютная. Никто нападать не торопился, и я спокойно извлек контейнер, а из него транспорт, куда сразу метнулся дядя вместе с увесистой ношей в руках. Я же сел только после того, как закрыл прокол. А то погуляем на изнанке, вернемся, а у нас целый зоопарк изнаночных тварей на участке. За пределы, разумеется, не выберутся, но внутри, как минимум, потопчут яблони и сломают теплицу. Песец мне этого не простит. На Изнанке отслеживать живетьеву я не мог, но когда мы вышли на той стороне в Дальграде, старушка как раз в него въезжала. Олег, я даже заходить в дом не буду, дальше ты сам. Я займу вторую башню. Внезапно поинтересовался, Олег. Разумеется. Контейнеры с набором мебели знаешь, где стоят. Если захочешь, я потом защиту поставлю, чтобы туда никто не мог зайти, кроме тебя. И кроме меня. Но это и издержки данного типа заклинаний. «Непроницаемый для себя я не могу сделать защиту, только сам Олег, а он вряд ли этим вообще заморочится когда-нибудь». «Это было бы прекрасно!» Радостно согласился Олег, ухватил поудобнее контейнер и добавил «Сильно не задерживайся и будь осторожней». «Постараюсь». Коротко ответил я и выдвинулся к выходу. В невидимость я ушел почти сразу, потому что нельзя было, чтобы меня видели охранники. Они, несмотря на полную закрытость их здания, не филонили, а честно несли службу, постоянно отслеживая по артефактам окружающую среду. Меня их артефакты не заметили, а через заборы я прошел переносом, просто преодолев как забор, так и строительный туман. Но это только потому, что для охранных заклинаний я был своим. До трассы я добирался легкой пробежкой, а там перенесся в первый же грузовик с открытым кузовом, в таком было удобнее всего ехать, если не хочешь привлекать внимание. К сожалению, в самом Дальграде пришлось с грузовиком расстаться, потому что он в центр не поехал. Несколько раз пересев с одной автомобильной крыши на другую, я, наконец, добрался до императорского дворца, замерзший и злой. Попробуй долго держаться за холодную крышу, еще не так звереешь. Параллельно я пытался слушать императора, раз уж оказался рядом, но он ничего интересного не говорил. Поэтому я отключился, чтобы не отвлекаться и не свалиться ненароком под машину. В этот раз я решил пройти через черный ход, посмотреть, насколько велика уязвимость с этой стороны. Оказалось, очень велика, потому что дверь была на распашку, и любой желающий мог пройти внутрь. Разумеется, если он будет в невидимости, потому что охрана, разумеется, была, но зубаскалила с грузчиками, таскавшими продукты на кухню. Прошелся я до самых императорских покоев и пришел к выводу, что любой подготовленный диверсант легко и непринужденно обезглавит нашу страну, если у него будут подходящие для этого средства. У императора, кроме подпитки от реликвии, был еще неплохой набор артефактов. Взрыва, подобного тому, что устроило Живетева на бывшем своем, а нынче моем участке, защита императора не выдержала бы, а вот что-то послабее, возможно, и не нанесло бы значительного урона. На такой случай остается оружие из металла изнанки, которое преодолевает все эти защиты за один удар. Побродив по дворцу и не потревожив ни одной охранной сигналки, я спустился в сокровищницу, добравшись до нее с такой же легкостью, как и в прошлый раз. Трогать реликвию я пока не стал. Решил для начала глянуть, что здесь есть интересного еще. Помимо кучи ненужного мне хлама, обнаружились неплохой набор артефактов, к сожалению, приметных, и довольно увесистый кинжал из изнаночного металла, который я переправил в свой пространственный карман. Мне нужнее, а император его все равно никак не использует. Я уж был решил заняться реликвией, но глянул на метки императора и Ижеветевой и обнаружил, что они приближаются ко мне. Пришлось заглушить исследовательскую жажду и отойти подальше от двери. Буквально через пару минут дверь распахнулась, и до меня донесся зычный императорский голос. «Учти, Арина Ивановна, в этот раз глаз с тебя не спущу, и пойдешь на выход первой!» «Да что ж ты такой недоверчивая, Костенька!» — недовольно проскрипела она. «Я же для тебя стараюсь, а ты мне никак помочь не хочешь!» Дверь за ними захлопнулась, и император сказал. «Посмотрим, что у тебя получится!» Живить его опять выглядела дряхлой и безобидной. Впечатление усиливала видавшая вида тряпичная сумка. С такими должны ходить пенсионерки за покупками, а никак не глава крупного клана в императорскую сокровищницу. Неуместна такая сумка в этом месте. «Пока я просто посмотрю. Мне понять надо, как работает. Тогда и сможем как цеплять новые княжеские реликвии, так и отцеплять старые. И делать это ты будешь сам, потому что меня она не послушает, ты же понимаешь». Но сообщник пялился на нее столь же подозрительно, как будто опасался, что стоит ему моргнуть, и безобидная бабулька мигом обчистит, если не всю сокровищницу, то половину. «Ой, Арина Ивановна, с тобой ни в чем нельзя быть уверенным!» «Ты, Костенька, в последнее время так и норовишь обидеть старую больную женщину!» — недовольно сказала Живетева и достала из своей пенсионерской сумки два увесистых артефакта. «Вот!» «На твоих глазах сделаю замеры, потом проведу расчеты, а уже потом начнем экспериментировать. Возможно, уже в это воскресенье сможешь отключить Шелагина, тогда все его требования можно будет проигнорировать. Поставишь своих людей на его место и на пустые княжества. Сам же говорил, что трудно управляться. А так полная подконтрольность. Сам выдал доступ, сам забрал, если что-то пошло не так». Это будет даже выигрышнее смотреться. Князья тебе в рот станут заглядывать, когда поймут, насколько от тебя зависит. Ты сможешь как назначать новых князей, того же Фадеева, так и забирать княжеские возможности у старых». «Красиво говоришь, но надежнее убрать». «Костенька нерационально терять такие ресурсы. Это сильные маги с семейными секретными техниками». Причем эти семейные техники могут теряться. «Зато в казну пойдет целиком вся их собственность», — буркнул император. «Да ты что! А как же Колинка? Официально он все так же остается Шелагиным, а значит, наследует и после деда, и после племянника». Хм... Живеть его задумалась над перспективами обогащения внука. Видно, пыталась решить, стоит ли это делать. С его-то криминальными наклонностями он может развернуться так, что рикошетом прилетит и в заботливую прабабушку. Но сама мысль, что Николай может что-то после меня наследовать, показалась мне необыкновенно гадкой. Нужно все же донести до Шелагина, что пока они официально не пояснят причину, по которой Николай должен быть изгнан из семьи, они всегда будут находиться в опасности, как лица, за которыми можно что-то унаследовать. «Арина Ивановна!» «Заканчивай болтать не по делу», — разозлился император. «Поговорить мы и в другом месте можем, а пока проверила и на выход». его скорбно поджала губы и заковыляла к футляру с реликвией. Распахнул футляр сам император. Наверное, переживал втайне, что сообщница опять под шумок свистнет столь важный предмет, а потом заявит, что в футляре ничего не было. «Артефакты не ее изготовления древние», — заявил писец. «Позволяют схему считать, но то, что она с ними разобралась, уже странно. Хотел бы я посмотреть на эти записи». «Если она их постоянно с собой не носит, посмотрим». «Да и если носит, то все равно их достает хотя бы иногда». «Кстати, а пространственные карманы обворовывать можно?» «Теоретически можно», – неожиданно ответил писец. «То есть что-то такое припоминается, но за счет чего это делается, я не помню». Живетева достала блокнотик с карандашиком и начала водить над реликвией первым артефактом. Когда тот щелкал, она что-то у себя чиркала, потом попросила. «Переверни-ка, Костенька, другой стороной». После чего продолжила водить и записывать. Затем императору пришлось реликвию держать, а артефакт Живетевой защелкал куда активнее и радостнее. Оживилась и она. «Кажется, что-то подцепилось. Сейчас вторым пройдусь». Со вторым последовательность действий была обратной, потому что император сначала держал реликвию в руках, а потом положил ее в футляр. Футляр он крепко держал в руках до тех пор, пока же его не доковыляло до двери и сокровищницы, после чего император осторожно поставил футляр на полку и двинулся за сообщницей. Стоял без движения я довольно долго, а лишь когда убедился, что эта парочка не собирается возвращаться за чем-то забытым, Подошел к полке, откинул крышку и нанес каплю крови зырянова на торчащие металлический шип.